Глава 9. Артём. Артём проснулся поздно и с тяжёлой головой, но вчерашнее счастье всё ещё сидело где-то внутри, лёгкое, и щекочущее, как пух или мыльный пузырь. Некоторое время он лежал неподвижно, глядя в пыльную темноту потолка. Впрочем, он не видел ни пыли, ни паутины. Еще не оставившие его после сна, окружающиеся в танце пары, продолжали плавное движение где-то под веками. Комната мягко колыхалась, как лодка на волнах в ритме вальса. Он вспоминал тепло кайного тела под рукой и то, как дрожали ее пальцы. «Ну ладно, может быть, дрожали его собственные, а ее дрожь Артему только привиделась. Но ведь восторг в ее глазах, когда держал Высоцкий под командованием мрачноватого капитана Кречета поднимал их все выше и выше в ночное небо над городом, точно был настоящим. Артём вздохнул и потянулся. Конечно, он понимал, что Каен нравится здесь меньше, чем ему, но вчера она увидела сердце красного города танцевала вместе с ним, хотя уговора об этом не было зашла на дирижабль, и съела по меньшей мере три порции мороженого, которое им подали, когда дирижабль застыл между небом и землей на длине тросов, чтобы дать пассажирам возможность полюбоваться огнями центра города. Она видела, как тут относятся к ученым, как относятся к нему самому, а ведь он прибыл в город всего несколько недель назад. В зелёном агана ему никогда не нашлось бы места, но здесь Красный город как будто явился из самых смелых его мечтаний. У нас тебя ждет большое будущее, Артём, сказал ему Сандр вчера. И эти слова не были пустым звуком. Сандер намекнул ему, что Кая возможно захочет уйти из города, когда потеплеет, но после вчерашнего вечера Артем чувствовал себя так, как будто стал на голову выше ростом. Теперь он был уверен: Кае просто нужно время пройдёт еще несколько недель или, может, месяцев, и она наверняка захочет остаться в красном городе, остаться здесь вместе с ним. Он лениво оделся, поглядел на часы, подаренные Сандром. Времени до обеда было навалом. Кая сказала, что сегодня вечером зайдет к нему в лабораторию. Он почувствовал, как горячо становится щекам. Что если их отношения действительно могут сдвинуться с мертвой точки? При одной мысли о том, куда именно они сдвинутся, Артём ощутил, как слабеют ноги. Он вышел в их общую гостиную и, поколебавшись, постучал в дверь каиной комнаты. Тишина. Приоткрыв ее совсем чуть-чуть, он различил платье, небрежно перекинутое через ручку кресла. Постель была аккуратно заправлена. Каи в комнате не было. Артем вспомнил вчерашний разговор с женщиной в конюшне, подумав, что Кая должно быть ушла туда рано утром. Он поразился ее силе воли. Самого его, кажется, ничто не разбудило бы раньше времени после вчерашнего веселья. Перед тем как выйти из дома, он с полчаса делал упражнения для кисти, которые показал ему врач Сандра. Больно, но и в половину не так больно, как несколько недель назад. Артем начинал надеяться на то, что к пальцам рано или поздно вернется былая подвижность. К ограничениям, впрочем, оказалось проще привыкнуть, чем он ожидал. Вот только свой дневник он совсем забросил. Писать правой рукой пока было сложно, а левая выводила только беспомощные каракули. Конечно, в лаборатории всегда можно было кого-нибудь попросить о помощи, но к своим личным записям Артем ни за что не подпустил бы посторонних. Он потеплее оделся перед тем, как выйти на улицу. Дни становились все холоднее, и неспешно зашагал в сторону лаборатории. В желудке было пусто. Артема слегка мутило, и он понадеялся, что в лаборатории кто-то уже приготовил чай и перекус. Над городом накрапывал дождь, и людей на улицах было немного. А вот на площади, несмотря на непогоду, собралась целая толпа. Люди шумно переговаривались и показывали вновь прибывшим в небо. Артем задрал голову. Над городом парил незнакомый дирижабль. "Что там такое?" спросил он мальчишку лет десяти. Тот собирался пробежать мимо, но засмотревшись на цепочку часов на Артемовой груди, резко затормозил и кивнул ему почтительно, как взрослому. Вернулся один из дирижаблей из мертвого кольца, господин, говорят, кого-то привезли с собой. Из «Из-за мертвого кольца? Ну да, господин Сандер отправил четыре таких с месяц назад, и вот первый вернулся. Кажется, мальчишка прикидывал, стоит ли продолжать почтительно разговаривать с богато одетым взрослым который не знал простейших вещей, и Артем торопливо кивнул ему. Да, точно. Спасибо. Мальчишка припустил дальше, в гущу толпы, что-то возбужден на тараторе другим детям, сбежавшимся посмотреть на прибытие воздушного судна. Обычно дирижабли садились гораздо дальше от центра города. Вчерашнее развлечение не в счет. Этот дирижабль готовили к посадке недалеко от дома самого Сандра. Поколебавшись, Артем тоже пошел туда, огибая толпу. Есть расхотелось. В лабораторию можно было успеть и после. До сих пор Сандер ничего не рассказывал ему про отправленные дирижабли, и теперь Артема Артёма терзало любопытство. Дежурные у воротки в ноль как своему и расступились, пропуская его внутрь. Артем боялся, что они с Сандром разминулись, но почти сразу увидел его. Хозяин Красного города стремительно пересекал внутренний дворик в компании нескольких мужчин и дамы которая висла у него на локте вчера вечером. Вот только теперь на ней было не платье, а форма капитана дирижабля. А, Артём. Сандер широко улыбнулся при виде него и говорил, как всегда, приветливо, но Артём почувствовал, он здесь лишний. Здравствуйте. Артем неловко кивнул даме. Он еще не слишком хорошо ориентировался во всех правилах местного этикета. Теоретически даму следовало приветствовать поклоном. Но Артем не был уверен, что на капитана в дирижабле это правило распространяется. Она рассеянно кивнула в ответ, нетерпеливо постукивая по рукоятке пистолета на поясе. Судя по растрёпанным прядям сложную прическу, в которую она убрала светлые волосы, дама не меняла со вчерашнего дня. Несмотря на это, она была так красива, что Артем смутился. Прежде чем отвести взгляд, Артем заметил на ее шее с левой стороны небольшую татуировку. черный круг, перечеркнутый наискосок. Александр перехватил его взгляд. Ты уже знаком с капитаном Сокол. Капитан, вы можете идти к выходу, я вас сейчас догоню. Он повернулся к Артему. Я тебя слушаю. Извините. Артем неловко переступил с ноги на ногу. Я не вовремя просто увидел, держа были, решил спросить. Он запнулся. Конечно, он переоценил собственную значимость для Сандра решил, что может врываться к нему, когда заблагорассудится и получать ответы. Щекам стало горячо. Сандер кивнул. Да, я понял. Он понизил голос и приблизился к Артему. Прости, что не говорил тебе раньше, но ты и сам понимаешь. Ты в нашем городе недавно, и я не знал наверняка, что могу быть уверен. Да, конечно, торопливо пробормотал в ответ Артём. Я сейчас пойду в лабораторию. "Это в прошлом", сказал Сандер торжественно распрямляя плечи. «Артем, ты здесь уже почти месяц. Все это время я наблюдал за тобой. Говорят, чтобы создать что-то значительное, нужно уметь разбираться в людях и не доверять никому. Так ведь, бесспорно, но ничуть не менее важно почувствовать, когда кому-то довериться можно. Я с самого начала знал, что ты будешь полезен Красному городу." Взгляд темных глаз Сандра потеплел. Но теперь я знаю еще и то, что могу довериться тебе. Ты один из нас. Я прав? Мысль о Кае мелькнула у Артема в голове и пропала. В этот раз он был прав, а она ошибалась. Сандр говорил то, о чем Артём и сам еще недавно думал. Да, Кая не ошибалась. Недоверие могло спасти им жизнь, так оно и было уже несколько раз. Но прав был и Сандр. Существовали моменты, когда стоило остановиться. Не к месту Артем вдруг вспомнил о том, как сама Кая позабыла о недоверии в княжестве Агана, просто потому что ей нравился Ган. И тогда она не спросила мнения Артёма. Значит, теперь и он может ответить тем же. "Да", сказал Артем, отвечая на выжидательный взгляд Сандра, и почувствовал себя так, как будто опустился в лохань с теплой водой в промозглый осенний день. "Конечно," Вот и славно, Артем. Сандра опустил руку ему на плечо. Я в тебе не сомневался. Он повел Артема вслед за капитаном Сокол и мужчинами, продолжая говорить на ходу. Ты, конечно, уже должен был задаться вопросом, что именно мы собираемся делать с ресурсами, которые у нас есть. В тот день, когда ты впервые пришел в лабораторию, я сказал тебе, что мы защитим всех, кто этого захочет. Помнишь? Артем кивнул. Он слишком переволновался, чтобы говорить. Так и будет. Мы с тобой хотим одного и того же вернуть этот мир людям, потому что он всегда был миром людей и должен стать им снова. И когда мы разгадаем загадку порталов, мы сделаем его таким и разделим этот мир с теми, кто захочет к нам присоединиться. Дирижабль привез лишь некоторых из них. Какое-то время назад я отправил четыре судна за лидерами крупных общин. Позволил оставлять заложников в качестве жеста доброй воли, если потребуется. В течение месяца все дирижабли должны вернуться. Тогда мы проведем прием. большой прием для наших гостей. На нем мы расскажем им свою историю и послушаем их собственные. Артём Ты работаешь в лаборатории и знаешь, что видел не все этажи. Всему свое время. Я доверился тебе. Ты сможешь отплатить мне доверием. Поколебавшись, Артём кивнул. Отлично, потому что я не могу сказать всего сейчас, но поверь, мы в одном шаге от разгадки. Не в последнюю очередь благодаря тебе, твоим записям, твоим идеям. Они миновали ворота, и Сандер понизил голос. И возможно, благодаря тебе мы сделаем последний шаг. К чему? Артем тоже перешел на шепот. К власти, просто ответил Сандер. В конечном счете именно к ней. Я хорошо изучил историю этой страны. Она таит в себе немало уроков. Во все времена у власти были люди, которые имели доступ к ресурсам к золоту, топливу, портам. Как думаешь, Артем, владение чем может принести власть сейчас? Они молча миновали группу возбужденных людей и снова заговорили, когда оставили их позади. Прямая спина капитана Сокол маячила в десятки шагов перед ними. Не знаю, едой, оружием, Сандер нетерпеливо кивнул. Все это верно, но главное сокровище, порталы. Прорехи? Прорехи? Именно. Тот, кто первый найдет способ контролировать их, получит и все остальное. А ты знаешь, что такое власть, Артём? Власть это не такая страшная вещь, как многие думают. Власть это всего лишь возможность, возможность менять мир. Сандер снова похлопал Артёма по плечу. Мир стоит на пороге великих перемен, Артём. И я хочу, чтобы все могли принять в них участие, потому что все мы люди. Вторжение этих тварей должно сплотить нас, а не разобщить. Но что будет с теми, кто не захочет сплотиться? спросил Артём тихо и Сандер улыбнулся ему. Хороший вопрос. Они свернули в переулок, и теперь Артём видел дирижабль совсем близко. Дережабль парил у них над головами. Десятки человек с криками тянули тросы, заставляя его снижаться. "Здесь я должен тебя покинуть", сказал Сандер, поворачиваясь к Артёму. "Мне нужно поговорить с ними. Хочу встретить гостей первым". Впрочем, Сандер замер, что-то напряженно обдумывая. "Если хочешь, оставайся со мной. Встретим их вместе, а потом я помогу им разместиться, а ты отправишься куда шел». В лабораторию, верно? Да, конечно, торопливо отозвался Артем, боясь, что Сандр передумает. Я хочу остаться с вами. Отлично, тогда идем». И они зашагали вперед, вслед за прямой спиной капитана Сокол, которая ни разу не обернулась, сквозь толпу, к снижающемуся дирижаблю. Первым на землю сошел капитан корабля, невысокий грузный мужчина, который церемонно поклонился Сандру и поцеловал руку капитану Сокол. Она незаметно вытерла ее о край сюртука. За ним по мосткам стали спускаться пассажиры дирижабля. Одни, пошатываясь, заметным облегчением ступали на твердую землю, другие энергично спрыгивали вниз, всем своим видом показывая, что с удовольствием прокатились бы еще разок. Артем насчитал уже пятерых: двух мужчин, двух женщин, одну древнюю старуху, одетых кто во что, когда следующий спустившийся привлек его внимание. Он был высок и очень широк в плечах. Его обнаженные, несмотря на холод, руки бугрились мускулами. Такими руками наверняка можно запросто разорвать пополам лесного пса или человека, если понадобится. На поясе у него было несколько пистолетов, целый арсенал. За плечами арбалет и чехол со стрелами. Мужчина был в меховой накидке, снежно-белой, с несколькими хвостиками, сшитой из неведомых Артему зверей. Каждый из кулаков мужчины был с голову ребенка величиной. Но больше всего привлекала внимание маска на лице незнакомца, сделанная из кожи, ярко-красная, украшенная зелеными и синими узорами, она выглядела очень устрашающе. Вслед за ним из дирижабля вышло еще несколько пассажиров. На одном из них была корона из оленьих рогов, на другом плащ из чего-то сильно напоминающего змеиную чешую. Но они уже не произвели на Артема настолько сильного впечатления. Представители царства лесов, рассказовки, северной общины, оленьего леса, озерных угодий, Бориславля и темной башни, ваша милость император, торжественно провозгласил капитан, преданно глядя на Сандра, и добавил понизив голос. Остальные сотрудничать отказались. Об этом после капитан. Ответил Сандр так же тихо. Он повернулся к пассажирам и улыбнулся уже знакомой Артёму улыбкой. Совсем не так, как улыбался теперь ему самому. Приветливо, но немного отстраненно. Добро пожаловать. От лица всех жителей Красного города я рад приветствовать вас. Уверен, вы все хотите отдохнуть с дороги. Прошу, следуйте за мной. Мое имя Сандер. Ты здесь главный? Спросил человек в маске Он говорил низким, очень хриплым голосом, как будто его горло все время сжимали невидимые пальцы. Господину Сандру положено обращаться ваша Милость, император или господин Сандр!» пропела капитан Сокол Артем подивился ее смелости. Сам бы он никогда в жизни не решился сказать слово поперёк этому амбалу. Сандр покачал головой. Оставим формальности. К ним можно вернуться и позднее, капитан. Эти люди наши гости. Милость, так милость, прохрипел Громила. Титулы меня не волнуют. Скажу ему, чтобы оставил мне оружие. Я говорил ему, ваша милость. Капитан оттер кого-то из стоявших рядом плечом, но он «Довольно». В голосе Сандра появились стальные нотки, а потом он повернулся к Грамилле. Я благодарен вам за то, что вы приехали. Он кивнул остальным послам. Всем вам. Но здесь есть правила именно правила помогли нам построить то, что мы имеем. Полагаю, все вы тоже не понаслышке знаете о важности правил. Сандер заговорил тише. Ваше оружие заберут, но вернут, когда вы будете покидать Красный город. До тех пор вы под нашей защитой. Оружие вам не понадобится. Некоторое время Маска неподвижно и слепо смотрела на Сандра, как будто ее владелец принимал решение, взвешивая за и против. А потом маска кивнула. Хорошо. Разоружался он долго. Все остальные, видимо, успели сложить оружие еще на палубе дирижабля. Ведите милость. Не знаю, как остальные, а я бы сожрал чего-нибудь. Сандер кивнул. Следуйте за мной. Я бы хотел все здесь осмотреть, сказал мужчина в костяной короне. Дружелюбным он не выглядел. Борислав отправил меня сюда не для того, чтобы есть и спать. Для вас проведут экскурсию завтра, сообщила капитан Сокол, делая шаг вперед и улыбаясь. Поверьте, мы все заинтересованы в том, чтобы вы остались довольны визитом. Пожалуйста, идите за мной. Я отвечу на все ваши вопросы. Мужчина хмыкнул, но последовал за ней. Вслед за ним пошли и другие. Сквозь возбуждённо переговаривающуюся толпу, которую держали на расстоянии вооруженные стражи, Сандер кивнул Артему. Тебе тоже пора идти. Увидимся завтра. Совсем близко от Артёма проходил человек в маске, поэтому он только рад был поскорее ретироваться. Уже уходя, он услышал, как тот говорит капитану Сокол: "Да уж, издалека север, а маску я не снимаю". "И уж поверь, ты бы первая поблагодарила меня за это, милашка." Артем прибавил шагу. С губ поднималась облачко пара, и на обочине дороги поверх камней серебрился иней. Артем не чувствовал холода. Он думал о словах Сандра. Все эти люди, если бы не дирижабли, построенные в стенах красного города, никогда в жизни не встретили бы друг друга. При мысли об этом дух захватывало. После разговора с Сандром мозаика наконец сложилась. Картинка стала целостной. Красный город был не просто городом, он был сердцем империи, молодой, но амбициозный, как и сам Артем. Возможно, поэтому они так хорошо подходили друг другу. Артем машинально прошел мимо входа в лабораторию и опять оказался на площади, жизни, на которой снова мало-помалу входило в колею. Несколько хорошо одетых детей, возбужденно крича, играли в догонялки. Я, капитан дирижабля кричал мальчишка, с которым Артем говорил утром. Меня нельзя убить, я улечу. Женщины, подметая брусчатку длинными подолами, спешили мимо Артема с корзинами на локте. Чекане шаг прошел мимо отряд охранников. Со звонким лаем пробежала наискосок чья-то крохотная собачонка, волоча за собой обрывок веревки. Солнце высоко поднялось над площадью и вышло из-за точи, играя на верхушках того, что когда-то называлось собором Василия Блаженного. Артём видел его на картинках, и там купола этого сказочного строения пестрили всеми цветами радуги. Теперь же невозможно было определить, какого они изначально были цвета. Сам собор восстановили достаточно для того, чтобы в нем жили люди. Сейчас там размещалась одна из охранных баз. И Артем машинально подумал, что однажды он должен будет позаботиться о том, чтобы эти купола заново расписали красным, белым, зеленым, золотым. Можно будет использовать старые картинки, чтобы понять, какими именно были цвета. Артем слышал страшную сказку о соборе от Анатолия Евгеньевича. Каин дедушка рассказывал, что царь приказал ослепить мастера, построившего собор. Страшная награда. Все ради того, чтобы никто и никогда больше не получил такого чуда чтобы только царь Иван владел им на зависть соседям. Или царя звали Пётр. Кажется, Артёму по примеру Сандра стоило бы перечитать учебники истории. Найти их здесь должно быть нетрудно. Да. Царь слепил мастера, чтобы владеть единственным в мире чудесным собором. У кого ресурсы, у того и власть, сказал Сандр. Тот, кто будет владеть секретом прорех, будет владеть всем миром. Это не было преувеличением. Артём отлично это понимал. Возвращение электричества, военная мощь Красного города, крепкие стены и главная безопасность. Все эти люди, сошедшие из дирижабля, решились прийти в стан незнакомцев, потому что Сандер пообещал им, что защиту, безопасность, решение проблемы, дружбу. Так и будет. Молодая империя под предводительством Сандра сможет вернуть миру мир. Эти люди придут под его знамена ради общего будущего, может ли быть иначе? Почему-то мысли Артёма снова и снова возвращались к неизвестному мастеру, жившему тысячу лет назад. Интересно, что он чувствовал, обреченный на вечный мрак? Жалел о том, что подарил вероломному царю чудо собора, или несмотря ни на что был счастлив? Быть может, аллы золотые сполы хердели под его веками долго, до конца, и были ему утешением? Артем отвернулся от собора, но все еще чувствовал спиной его взгляд, тяжелый, мрачный, и снова подумал о том, что здорово было бы расписать купола заново, чтобы творение неизвестного мастера воскресло. Направляясь обратно к лаборатории, Артём понял, что впервые размышлял о будущем как настоящий житель Красного города. Как будто уже определено, что он останется здесь и не просто останется. Будет что-то решать, что-то менять. А если он сможет менять что-то в Красном городе, сможет изменить и весь свет в придачу. Он расстегнул воротник. От этих мыслей его бросило в жар. Лаборатория встретила его привычной прохладой и запахами дезинфекции и спирта. Люди сновали вокруг, кто-то приветливо кивал, кто-то не замечал его. Артём шел к своему столу. Именно здесь он упоемно занимался всеми задачами, до которых его были готовы допустить и думать не хотел о том, что когда-то придется выбрать что-то одно. Здесь он наконец отвлекся от мысли о древних временах, о Сандре и о вновь прибывших, и сосредоточился на предстоящей ему работе.